Силе все равно, кто победит. Она не позволяет никому отвлечься даже на мгновение. Но я отвлекся. И когда я сделал это, я перестал остерегаться того экстаза, который есть и мед, и жало силы. Эйфория нахлынула на меня, захлестнула с головой, и Гален тоже погрузился в нее, больше уже не трогая мое сознание, только пытаясь вернуться в свое». Я никогда не испытывал ничего подобного этому мгновению Гален назвал это удовольствием Я ожидал приятного ощущения вроде тепла зимой Или аромата розы Или сладкого вкуса во рту Но это не походило ни на что Удовольствие это слишком плотское слово Чтобы описать то, что я испытывал Это не имело ничего общего с кожей или телом Это заливало меня Лилось сквозь меня волной, которой я не мог противостоять Эйфория потоком струилась сквозь меня Я забыл про Галена, я забыл про всё. Я чувствовал, что он бежал от меня и знал, что это важно Но мне было безразлично Я забыл обо всем, кроме обуревающего меня восторга «Ублюдок!» Взревел Гален и ударил меня кулаком в висок. Я упал беспомощный, потому что боли было недостаточно, чтобы вырвать меня из чар силы. Я чувствовал пинки Галена, знал, как хладны камни подо мной, царапавшие меня. Но плотный, удушающий покров эйфории не давал мне почувствовать, что меня бьют. Моё тело страдало, но разум уверял, что все хорошо» и нет никакой необходимости сопротивляться или спасаться бегством. Потом начался отлив, который оставил меня на берегу беспомощно хватать ртом в воздух. Гален стоял надо мной, растрепанный и вспотевший. В холодном воздухе от его дыхания клубился пар, и он склонился надо мной. «Умри!» – сказал он. Но я не слышал этих слов, я чувствовал их. Он отпустил мое горло, и я упал. И эйфории силы отхлынула, оставив беспросветную тоску, поражения и вины, по сравнению с которыми физические страдания были ничто. Из носа текла кровь, было больно дышать, Гален пинал меня с такой силой, что я ободрал кожу, скользя по неровным камням. Боль душевная и телесная соперничали во мне, так что я не мог даже оценить всей тяжести моего положения. Не было сил подняться. Но больше всего угнетало сознание того, что я потерпел поражение. Я был побежден и ничтожен. Гален доказал это. «Словно издалека я слышал, как Гален кричит, что так он будет расправляться со всяким, у кого не хватает дисциплины, чтобы отвратить свое сознание от наслаждения силы. «Вот что бывает с теми, кто поддается чарам наслаждения, который несет с собой сила!» — орал он. «Такой человек становится безумным!» «Большим ребенком, слепым, бессловесным, пачкающимся, не думающим ни о чем и забывающим даже поесть, и остается таким до самой смерти, он не достоин даже отвращения». И таким был я. Я погрузился в пучину своего позора. Беспомощность охватила меня, и я зарыдал». Я заслужил поношение и побои, и даже еще худшее. Только неуместная жалость удержала Галена от убийства. Я напрасно тратил его время, выслушал его тщательную инструкцию, отбросил ее ради эгоистичного потворства своим желанием. Я бежал от самого себя, забираясь все глубже и глубже внутрь, Но находил только отвращение и ненависть К самому себе, пронизывающую все мои мысли. Лучше бы мне было умереть. Если бы я бросился с крыши башни, То все равно не смог бы смыть мой позор, Но, по крайней мере, Мне не надо было бы больше думать о нем. Я лежал неподвижно и рыдал, Остальные ушли. У каждого из них перед уходом нашлось бранное слово «плевок» или «пинок» для меня. Я едва замечал их. Я презирал себя гораздо сильнее, чем все ученики Галена вместе взяты. Потом они ушли, и один мастер силы остался стоять надо мной. Он пнул меня ногой, но я не смог ему ответить. Внезапно он оказался повсюду, над. Пот вокруг и внутри меня И я не мог противиться ему Знаешь Ублюдок Сказал он в кратчевом Почти утешительным тоном Я ведь говорил Что ты не стоишь занятий Я пытался Объяснить Что учение убьет тебя Но вы не хотели слушать Ты хотел узурпировать То что тебе не принадлежит «Я снова оказался прав. Что ж, теперь с тобой покончено, значит, время было потрачено не зря».